Глава 22. Южноморск. Наши дни. Клара Васильевна разбудила их в восемь. Сергей вскочил, протирая глаза, удивившись, что не проснулся раньше. Обычно он вставал в шесть, как штык. Рита тоже нежилась в постели, отодвинувшись от него чуть ли не на самый краешек. — Подъем, боевая подруга! — скомандовал он. — Видишь, в душ мне опять идти первому. Но, обещаю ненадолго. Девушка ничего не ответила. Сергей не стал ее томить в ожидании, быстро помылся, уступив ей место. Она тоже не заставила его ждать, и в половину девятого оба уплетали вкусную яичницу, запивая ее кофе с домашним молоком. «Далеко ли до богатого?» — поинтересовался Ивашов у хозяйки, разламывая булочку. Она отрицательно покачала головой. «Если дорога пустая, — За полчаса доедете. Отлично. Опустошив тарелки, молодые люди поднялись, собрали свой нехитрый скарб и, попрощавшись с Кларой Васильевной, снова отправились в дорогу, оказавшуюся такой же живописной, как и дорога через Старый Крым. Она опускалась и поднималась, следуя холмистому рельефу местности, которую пересекала, и над ней с зеленой аркой нависали ветви бука, дуба, граба с мелкими изумрудными листочками. День стоял роскошный. Ни дождя, ни облаков. Только легкий ветерок с востока, еще не жаркий, приятный, как поцелуй любимого человека, молочно-голубое небо и солнце, раскидывающее облака острыми, как бритва лучами. Мирная картина. Сергей крутил головой, стараясь запечатлеть в памяти всю прелесть пейзажа, и пришел в себя только после гудка огромного джипа который давно уже намеревался обогнать автомобиль. — Мы рискуем попасть в аварию, если продолжишь глазеть по сторонам, — улыбнулась Рита. — Мне трудно, — заметил он, но сосредоточился, стал внимательнее смотреть на шоссе. Крутой поворот, и они оказались в живописном селе, вытянувшемся вдоль узкой горной речонки. Здесь не было высоких гор, поражавших своей неприступностью. Справа раскинулась долина, а слева — Горизонт цепью закрывали лесистые холмы. Огромное озеро, заросшее камышом сине-зеленым овалом, прорезало поле. Бесстрашные мальчишки, уже загорелые до черна, плескались у берега на маленьком пляже. — Грушевка, — прочитала Рита название села. — Нам осталось совсем немного. вынырнув из Грушевки, они поехали по шоссе, окаймленному с обеих сторон высокими тополями, и вскоре... Извилистая дорога привела их к нужному селу. Когда молодые люди въехали в богатое, Сергею показалось, что они попали в зеленый оазис. Село утопало в садах, над дорогой нависали ветви плодовых деревьев, в основном груш и яблок. Припарковавшись на обочине, молодые люди вышли из машины. Где-то тихо журчала речка. Навстречу им шагал пожилой мужчина в грязных старых брюках из серой рубашки с закатанными рукавами. Густая черная борода сплошь покрывала его широкое лицо, и возраст местного жителя определить было довольно трудно. Он доброжелательно посмотрел на гостей, и Рита вежливо спросила. — Не подскажете, как пройти к старой армянской церкви? — Отчего ж не подскажу? — искренне удивился незнакомец. Ее многие спрашивают. Говорят, раньше был огромный монастырский комплекс, Но безжалостное время разрушает что угодно. Он улыбнулся, продемонстрировав недостаток передних зубов. — вступайте в эту гору по грунтовке, прямо к развалинам и выйдете. А машину здесь оставляете Народ у нас честный, чужого не тронет, еще и присмотрит. Поблагодарив местного жителя, Сергей немного подумал и вытащил из сумки бутылку с водой. — Пригодится, — решил он. Рита кивнула. — Надеюсь, «Мы быстро отыщем то, что нам нужно», — предположила она. Ивашов хотел возразить, но разразившийся трелю мобильной помешал ему это сделать. — Сережа, мой мальчик! — послышался взволнованный голос дяди Виктора. — Куда ты пропал? Я пытаюсь тебе дозвониться, но ты недоступен. Слава богу, появилась связь. Где ты? Почему недоступен? — Дядя Виктор, я перезвоню вам и все объясню. Сейчас очень занят. Сергей выключил телефон. Он дал себе обещание не вмешивать в это дело дорогих и близких людей и пока не собирался его нарушать. Рита посмотрела на него, но ничего не спросила. И правильно сделала. Если Сергей сочтет нужным, он ей сам обо всем расскажет. Они прошли 300 метров, и девушка вытянула руку. «Смотри, вот она!» Сергей прищурился. Он ожидал увидеть здание, пусть очень старое, но здание — Однако его взору предстали развалины, а разросшаяся зелень надежно укрывала их от человеческих глаз. — Ты уверена, что эти руины нам подходят? — Сергей приблизился к останкам некогда могущественного храма и посмотрел на них с жалостью. — Почему Стоунхендж? По-моему, ни капли не похоже. — Некоторые исследователи так прозвали эту церковь — Сурб-Егия, — пояснила Рита. — Видишь ли, ее можно назвать «чудом света». Храм строился без раствора, просто складывали камни, и, тем не менее, стоит себе двести лет, даже своды не полностью обрушились. Ивашов заглянул внутрь. Он заметил, что в центральной части свод еще держался, а над входом уже начал обваливаться. — У нее действительно три входа или все разрушилось? — поинтересовался Сергей. — Действительно три входа, — подтвердила девушка. — Давай войдем. Или ты боишься? — «Ничего я не боюсь», — буркнул он и вошел в заброшенную церковь, внимательно осматриваясь. Его поразило, что стены и свод храма, а также многочисленные стенные ниши, были украшены причудливой резьбой по камню. Необычным показался и Ивашову и свод храма. «Смотри!» — он дернул Риту за плечо. «Какой странный свод! По краям он стрельчатый, двускатный, а в центре — крестовый, состоящий как бы из четырех сводов, встречающихся в верхней точке. — Этот храм называют синтезом романской и армянской культур, — пояснила девушка. — Понятно. Молодой человек посмотрел вниз на груду обвалившегося камня и битого стекла. Последнее явно оставили не монахи. — Что ж, допустим, мы выбрали правильное место, и где-то здесь спрятано то, что мы ищем. Что же делать дальше? Как найти так называемый ад «десять»? где зарыт клад. Неужели нужно перетряхнуть все это? Он пнул ногой пластиковую бутылку, след современной цивилизации. Рита замотала головой. Не знаю, скорее всего так. Знаешь, обычно нам оставляют подсказку, где искать от десять. Если внизу, то в каком именно месте? Должен быть опознавательный знак. Может быть, порассуждаем? Покажи-ка еще раз снимок, который твой отец вложил в конверт. Сергей, пожав плечами, исполнил ее просьбу, в который раз пожалев, что связался с этой девчонкой. Ничего она не найдет. Рита несколько минут изучала фотографию и осматривала стены заброшенного храма. — Я не вижу такого камня. Она протянула снимок Ивашову. — Во всяком случае, перед собой. Давай попытаемся его найти, если ты, да, конечно, не боишься, что на тебя обрушится свод. Насмешливо добавила она. Закусив губу, Сергей не удостоил ее ответом. Он прошел еще немного внутрь и остановился у развалин, которые когда-то были алтарем. «Гляди, рельефные изображения выполнены на евангельские сюжеты», — подивился он. «Вот эта сцена, — Сергей указал на колено юношу, — явно из возвращения блудного сына. Что, если я и есть этот блудный сын?» Он слегка покраснел от такого нелестного для себя сравнения и добавил. «Во всяком случае, так считал мой отец. С него станется. Что ж, давай попробуем поискать». Рита опустилась на корточки и принялась разогребать мусор, но, повозившись минут десять, пока Сергей созерцал на одном из камней рельефное изображение Богоматери, сдалась. «Отец не мог зарыть здесь сокровище», — вздыхаясь, проговорила девушка. Под мусором снова камень. Первая наша попытка не увенчалась успехом. В Геокешинге так бывает. Нам нужно обследовать еще три объекта. Ивашов хотел что-то буркнуть насчет ее великих познаний, но передумал. Величественность руин поразила его. Он почувствовал, как прикоснулся к вечности и понял, почему этот заброшенный армянский храм называют местом силы. Кто-то невидимый наполнил силой и энергией его усталое тело, вселил надежду, что они обязательно решат головоломку, и молодой человек неожиданно для себя улыбнулся спутнице. Девушка, удивленная сменой его настроения, изумленно заморгала. Что-то произошло? Ничего, отозвался Ивашов, прислонившись к холодным стенам храма и представляя, как когда-то здесь сновали монахи. Ровным счетом ничего. Я понял, почему эти руины называются местом силы. Рита улыбнулась в ответ. — Когда-то здесь был целебный источник, — сказала она. По легенде, один из чабанов помыл в нем израненные ноги, и язвы затянулись. Очень многие приезжали сюда, чтобы испить целебной воды и совершить омовение. Но, как видишь, от источника не осталось и следа, а церковь, Сколько она еще простоит, бедняжка! Современные вандалы не дают ей покоя. Указательный пальчик поскреб надпись, сделанную краской Лена. Жаль, очень жаль. Сергей кивнул и напрягся. Ему показалось, что за стеной послышался шорох, и он выглянул наружу. Мелькнула чья-то тень. Вероятно, какой-то человек бросился в заросли кустарников. — Здесь есть кто-то, кроме нас, — проговорил он. На его удивление Рита не испугалась. «Здесь есть мальчишки или юноши, не очень культурные, которые расписывают стены несчастного храма, воображая себя Леонардо да Винчи», — усмехнулась она. «И эта надпись...» Рита показала на доску с надписью, где вкратце рассказывалось о храме, но в конце было выведено о современных вандалах. «Отче нас, прости их, ибо они не ведают, что творят». Сергей дернул плечом, не смошился. — Возможно. Он взял Риту за рукав мешковатой пайты и потащил к выходу. Позже Сергей не мог объяснить, как получилось, что он, схватив девушку, успел спрятаться за ствол одиноко растущего дерева, пышная зеленая крона которого уже сравнялась с крышей заброшенного храма. Звук выстрела заставил обоих вздрогнуть, пуля вошла в старую морщинистую кору. — О, Боже! — прошептала Рита — Кто это может быть? Он прижал ее к себе. Возможно, это бандиты, Рита. Они охотятся за вещью, которую оставил мне отец. Она задрожала. Они убьют нас? Просто так мы не сдадимся. Крепко сжимая ее ледяную ладошку, он рванул по склону, спотыкаясь о камне, кашляя от пыли. Девушка не отставала. За спиной он слышал ее тяжелое дыхание. Домчавшись до окраины, Они увидели машину и юркнули в нее, обливаясь потом. — Ты разве не закрывал машину? — испуганно спросила Рита. Ивашов только сейчас заметил, что двери его автомобиля не были закрыты. — Такого со мной никогда не случалось, — прошептал он, будто боясь, что кто-то, кроме нее, его услышит. — Обычно я нажимаю кнопку на брелоке автоматически. Она побледнела, как полотно. — Значит, кто-то открыл ее. Боже, что это? Она покосилась на белый лист, выдранный из ученической тетрадки в линейку. На нем шариковой ручкой корявым почерком было выведено еще один день. Бедняжка сжалась, ее губы посинели и дрожали. — Что это значит, Сергей? Он повернулся к ней и взял ее руки в свои. — Рита, те люди, которым нужно то, что оставил мой отец, они угрожали. Звонили по телефону и давали несколько дней на обдумывание. Я должен был отдать ему эту так называемую карту, они почему-то называли ее «золотой». Разумеется, я не собирался это делать. Это записка — послание от них. Но откуда они узнали, где я? Перед ним возникла днеобразная голова Прокопчука с его грязными масляными волосами, зачесанными назад. Он будто почувствовал кислый запах пота, исходящий от следователя. Вот же мерзавец, забрал триста тысяч и слил его. — Наверное, им помогает майор Прокопчук, которому не терпится закрыть дело моего отца, — произнес он, глядя куда-то вдаль, где синели горы. Их вершины синими волнами стелились по горизонту. — Рита, помогать мне становится все опаснее. Ты ввязываешься в игру, из которой можно не выбраться живыми. И пока не поздно, я советую тебе меня оставить. Все равно тебе большое спасибо, без тебя... Я не разгадал бы и сотой доли шифра. А сейчас я знаю, куда двигаться дальше. Давай я подброшу тебя до автостанции и посажу на автобус. Она вцепилась в его руку, чудные черные глаза сверкали решительным блеском. «Как ты мог подумать, что я брошу тебя?» — с придыханием произнесла девушка. «Оставить тебя одного в такой ситуации мог бы только совершенно бесчувственный человек. Нет, я пойду с тобой до конца» и мы отыщем то, что оставил тебе отец, чего бы нам это не стоило. Он пожал ее холодные ладошки. — Я знал, что ты так скажешь, и поэтому даю тебе время. Думаю, на этой жалкой писульке они не остановятся, и ты это очень скоро увидишь. Она расправила плечи и словно стала выше ростом. — Пусть сделают, что хотят, а мы продолжим поиски. Насколько мне известно, храм Спасителя на горе Бойко ближе, чем храм Солнца. — Что ж, вперед, вперед, — повторил он, почувствовав уверенность в себе. — Да, что ни говори, а эта девушка довольно храбрая, и нужна она ему сейчас, как воздух. Сергей нажал педаль газа, и машина, обиженно скрипнув, помчалась по шоссе.